госпожа Белек подняла на хозяина сияющий взгляд. — Какой голос, а? Она пошумит в этом мире. — Она? — разочарованно переспросил Гийом. — Ну да, это девочка, замечательная девочка и уже похожа на своего папу как всякий нормальный мужчина Тремен ждал мальчика. Но тут же подумал, что показать это было бы жестоко по отношению к Агнес, пережившей такие муки. С легким недоверием он приблизился к свертку, которую Клеманс уложила на подушке, чтобы обмыть. Но это отнюдь не устраивало новорожденное. Она стала надрываться, что есть силы. «Отец поморщился, и вы находите ее красавицу?» — пробормотал он так, чтобы его не слышала кухарка. «Она ужасна! Да и как можно желать девочке быть на меня похожей? Она меня проклянет, когда ей исполнится пятнадцать. Вы ничего в этом не смыслите». Я вам предрекаю, что она будет великолепна, и что вы замучаетесь отгонять ухажеров. Вы думаете? Леонидовик разговор. А твоя жена, она тебя не интересует? Мучаясь угрызениями совести, Геон тотчас бросился на колени возле кровати, на которой лежала белая, как смерть Агнеса, с влажными от пота волосами. Она была так бледна, что Гиом почувствовал, как к нему возвращается страх. Боже мой, она не... нет. Она приходит в себя, но еще слишком слаба. Признаться, временами мне было страшно. У нее довольно узкий таз, а ребенок крепкий. Есть даже разрывы, так что тебе придется ненадолго... Присмиреть, как мужу. Геом лишь отмахнулся от ее рекомендаций. Его красавица Агнес была жива, а все остальное не имело значения. Она открыла глаза, и он, наклонившись, нежно поцеловал ее в губы. Большое спасибо за прекрасный подарок, жизнь моя. У нас родилась самая красивая девочка на свете. Разочарование, которое он прочел во взгляде жены, причинило ему боль. Девочка, о, боже мой, вы должно быть в восторге. Это самое крепкое маленькое создание из всех, что я видел. И кажется, на меня похоже. Счастливая улыбка расцвела на губах молодой матери. «Тогда я буду ее любить. Надеюсь. Разве может быть иначе?» «Она — настоящее чудо», — заверила мадемуазель Леосуа, «И поверьте мне, бывают такие женщины, что стоят мужчин. А мальчика получите позже». С этими словами она выставила Геома за дверь. Нужно было привести в порядок молодую женщину и дать ей отдохнуть. Счастливый отец пошел искать потантена, чтобы попросить его собрать всех, кто жил в доме, а их вместе с конюхами было уже человек десять, и выпить по стаканчику за благополучное появление на свет маленькой Элизабет. Для друзей из Эридовилля и сен праздник можно будет устроить потом, когда погода немного наладится, заставлять господина Делешенье подниматься сюда в такую бурю было бы настоящим варварством. В тот же день и в тот же час Роза де Варанвиль родила маленького Александра, который появился на свет настолько же незаметно, насколько появление Элизабет было беспокойным и трудным. Мать его отмучилась за два часа. Она не переставала улыбаться, как, прочим, и ее муж. Его корабль стоял в Бресте на ремонте после поведоносной стычки с английскими крейсерами, так что он успел приехать прямо к рождению сына.